Глава восьмая. Валерий Бородин. Большое откровение. Когда Валера с Костей в третий раз вернулись к башне, уже совсем стемнело, но семён так и не появился. «Так где же его носит воскликнул Плющ. «Я уже все обыскал, даже в дом и этих ветеранов заглядывал». «И как там?» – поинтересовался Бородин. «Не знаю», – буркнул сэр Мэллиот. Меня сразу выставили. Слушай, может, он за горы двинул? На сафари? Да не. Я у стражника спрашивал, никто наружу не выходил. Ну, тогда я не знаю. Валерий оглядел пустынную центральную площадь, где шарились уборщики при свете факелов, и главную улицу, осиянную огнями. Там было шумно и весело, как на карнавале, хоть и скромно. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Разглядев потемков фигуру ночного стража, Бородин громко воззвал. — Господин стражник, чего тебе рекрут? Тусклый фонарь в левой руке блюстителя порядка осветил лица Кости и Валеры. — У нас третий пропал куда-то, — пожаловался Плющ. — Не знаем, где он. Может, случилось чего? — Отсыпается ваш третий, — проворчал ночной страж. — Встретил тут дружка, скальдо задрипанного. Распили они с ним бутылочку и спать завалились. Нет, ну нормально, взмутился Бородин. Мы его тут ищем, а он дрыхнет. Кость, как ни странно, за товарищ не вступился. Вздохнув, он спросил: "А где тут можно остановиться на ночлег?" Блюститель закона махнул рукой вдоль главной улицы. "Вон гостиница, видишь, где красные китайские фонарики. Туда отопыть". И Валера с Костей потопали. Мимо прошествовала большая шумная компания парней и девушек, все в красных легионерских туниках. Парни выглядели достаточно молодо, а крепкие шеи кутались в цветочные гирлянды. Причем и у девушек, и у их друзей, муж с полу, на перевязях висели ножны с гладиусами. И по всему, видать, оружие носилось не для форсу. В этом Валерку убеждали быстрые настороженные взгляды, бросаемые легионерами. Да и двигались они легко, пружинистыми скользящими шагами. Так бойцы из их разведроты ходили по базе, возвращаясь с задания. Просто не успевали отвыкнуть от опасности, отмекали медленно, переводя напряг в расслабуху. Неожиданно одна из девушек, чей пояс оттягивался аж двумя ножными окликнула костью с Валерой. «Эй, рекруты, чего скучаете?» «Одурели совсем с вашим интермондиумом», — ответил Бородин. «Спать хотим». Компания расхохоталась и дружно повлеклась к амфитеатру, вроде Римского Колизея, только поменьше. Оттуда доносился гул, хохот и крики. «Час ночи уже, если по-нашему», — раздевал с Костя. «Да как бы не три, у них тут самый гулянк». На главной улице было оживленно и людно, люди бродили поодиночке, парочками, кучковались, веселясь и перекрикиваясь. На пустыре у южной стены было светло от костров и наплывал запах жарящихся шашлыков. чё я жрать хочу», — шумно вздохнул Валера. «Пошли быстрее. Гостиница больше старинный постоялый двор напоминал, чем современный мотель. Но было в ней чистенько, даже уютно. Вышедшая хозяйка, энергичная пожилая дама сообщила, что переночевать можно бесплатно, поскольку они рекруты. А вот если еще и поужинать...» — Поужинать, — заявили рекруту дуэтом. — Тогда по четыре дерхема с каждого. Или один ливер. Номер четырнадцать, белье на полочке в шкафу. Здоровенная деваха, возможно, хозяйская дочь, весьма расторопно обслужила новых постояльцев. На ужин было подано жаркое, хотя Валера так и не понял, что за мясо он ел и с каким гарниром. — Да и какая разница, главное, что вкусно. И компот был отменный. Подобрев, бородин сказал рассеянно жеавшему плющу я там в каземате сорвался ты это пустяки отмахнулся кость дело житейская сам виноват нечего был язык распускать слушай я все хотел спросить ты же вроде местный но я имею в виду в приморье родился сурийские мы сказал валерий с ухмылочкой а как тогда с квартиры получилось что снимаю Нет, может, я снова лишнее говорю? Да не, просто так уж вышло. Маманя с батей развелись, когда мне тринадцать стукнуло. Он ей квартиру оставил. Год я с ней прожил, и не только с ней. Сначала отчим у меня завелся, а потом и братец появился сводный, что ли. Каждую ночь сволочь мелко орал, как поросенок недорезанный. Мать все время невыспавшаяся, нервная, очень кислый. И я там как бедный родственник. Однажды, помню, на зло задержался, у деда на переночевал. Утром вернулся, а никто и не заметил моего отсутствия, прикинь. И ушел я к деду жить, совсем. Так втроем и жили, я, батя и дед. Потом меня в армию забрали. Полгода не отслужил, как на побывку отбыл, отца хоронить. Разбился. Тридцать лет стажа у него было, ни одной аварии, и на тебе. После похорон дед сразу на малую родину подался, в Ростов-на-Дону. Он где-то в тех местах родился, казак. Дома свой продал и меня все к себе зазывал. Вот, дескать, как дер дерьмельнешься сразу к нам с бабкой. Я так и сделал. Гульнул как следует, море скупнулся, фруктами просто обожрался. Прикинь, один на бахче. Арбузы, во! А потом меня обратно в Азию потянул Дед мне на прощание саблю подарил. Валерий вздохнул. Вернулся я в Уссурийск. Ни кола, ни двора, зато жена и дитё. Константин покивал. Всегда так получается, заговорил он. Планируешь, мечтаешь, а выходит совсем иначе. И у меня тоже. Я даже Шимону ничего не рассказывал. Кому-кому? А, Шимон, это вроде прозвище Семёна Семёныча. Его по фехтованию самый настоящий самурай натаскивал. Вот он-то его так и называл. Но я не об этом. В общем, было заметно, что плющу с трудом дается откровенность. В общем, служил я. Вернее, не то, чтобы служил, а призвали меня, когда 18 стукнуло. Осенью. Учебка в Хабаровске была. Ну, я и натерпелся. Домашний мальчик, что ты хочешь? Я до армии не дрался ни разу. Меня били, а я даже не задумывался о том, чтобы сдачи дать. Сам теперь поражаюсь. То ли трус был, то ли, не знаю. Короче, в декабре приняли мы присягу и повезли нас в Благовещенск. Доехали мы до Белогорска, а дальше надо было на грузовике. Остались мы в пересыльном пункте, Салабоны, пара сержантов и старшина. Милославский его фамилия. Погонял у него было, князь. Меня какой-то сержант с лимонадом послал в магазин. А князь с самогоном угостился и давай нас строить. Чего, мол, дисциплину нарушаем. И вроде все правильно. Кто меня отпускал в магазин? Командир старшина, а он приказа не давал. Ну, а метод внушения известный. Так мне врезал, что я головой о стену приложился. И все как-то поплыло, помутилось. Погрузили нас на Шишигу, на 66-й. Знаю. — кивнул Бородин. — Ага, я отправили на точку, — продолжил кость Еду в кузове, а в голове каждый толчок боли и отдается. И нет, чтобы пожаловаться медсанчасть обратиться. Жил, как гадостный туман, опущенный. В общем, под самый Новый год послали меня за водой. Иду я с ведрами, значит, снег вокруг тропка к колодцу. Больше ничего не помню. Очнулся месяц через полтора в госпитале. Тяжелое сотрясение мозга, говорят. Вскрывали мне черепушку, удаляли гематому, а в памяти ничего. Ноль целых ноль десятых. Месяц в коме провалялся, оказывается. И потом еще полгода отлежался, да и лет пять судорогами маялся. Милославского в дисбат упекли на те же пять лет. Вот и вся моя служба. Комиссовали в вчистую. Да по такой статье в военном билете, что... Меня в МГУ не приняли. Главный год проучился, на в универских подготовительных курсах, и все-то отлично было. Контрольный сдавал вовремя, оценки хорошие. А по истории меня проверял сам профессор Епифанов, автор школьного учебник Это ж величина. А когда приехал в Москву экзамен сдавать на ИСФАК, поликлиники МГУ мне вежливо сказали, что с таким здоровьем я учебу не потяну. И поехал я обратно на Дальний Восток. «Поступил в политен», — помолчав, он хмыкнул невесело. «Помню, вернулся, когда из армии, слабость такая, что ноги дрожали». «Так еще бы», — поддакнул Бородин. «Столько не вставать, если». А -а -а. «Я себе зарок дал, что больше меня никто и пальцем не тронет, а если рискнет, то сдача гребет больше, чем плачено». «Первым делом купил себе гантели, качался потихоньку с год, потом штангу завел». Клуб пришел, к истории-то продолжал тянуть, а тут реконструкция, живое дело, историческое фехтование, опять-таки меч, когда искал, познакомился с Семеном. Вот и вся биография, как-то устроился по жизни, но, думаю, все, не приди я в часть таким чмошником сложилось бы все нормально, чтобы от призыва вода до дембель дослужил, как полагается, тогда бы я и в мгву поступил, и все бы случилось так, как я хотел». Валера покачал головой. «А кто тебе сказал, — проговорил что было бы лучше? Я он тоже хотел уехать на запад. доверк встретил. Думал, все, как обычно. А теперь она мне самый родной человек. Родней не бывает. А уехал бы и че? Лучше было бы. Как такое поймешь? Судьба. Да уж, — вздохнул плющ и встрепенулся. Пошли спать, а? Пошли, — решительно поднялся Бородин. А то рано вставать. Больше всего я ненавидел шесть утра, когда дневальный сапогами грюкает, дверь распахивает, орет. Рот, подъем! Ха! Да кто ж такой любит? Рот, отбой! Бородин проснулся среди ночи и вздохнул. Даже здесь, в Интермондиуме, где все так захватывающе интересно, его немного мучила совесть. Как ни крути, а Верку он обманул, и это тяготило. Ему поразлечься охота пришла. Она там одна, с ребенком, и должок на нем висит, тысяча баксов. Ладно, там саблю прадеда заложил, а если не удастся ему добыть тех самых бонусов, что тогда? Тут даже не в сабле дело, просто у него единственный шанс оправдаться, даже не перед Веркой, а перед самим собой, это добыть злат серебра в ихней этой Норвегии средневековой. Если он хоть чуть-чуть разбогатеет, все, значит не зря, ему станет легко. А уж радости сколько будет, меркопищать станет и в ладошки хлопать. Сквозь дрему вспомнилась отцовская машина, старый Зил, который называли 130-м. Когда отец заводил зелок в бокс транспортного цеха и глушил двигатель, в грузовике продолжалась некая потайная жизнь. Что-то в нем потрескивало, остывая, пощелкивало. Ровно гудел масляный фильтр, вращавшийся елой. Кружение его плавно замедлялось, и тихое гудение звучало все ниже и ниже. Бородин заснул.